Глава 22. Императорский дворец. Три месяца спустя. Дворец был готов к приему высоких гостей. Оплетший стены плющ приобрел глубокий винный оттенок. Скульптуры обновили, стены подкрасили. На мебели сменили обшивку. В воздухе висел тяжелый, сладкий, до одурения, навязчивый аромат водяных лилий, которые крупными белыми цветами плавали во внешних и внутренних водоемах дворца. «Воняет!» — сморщив нос, пожаловался Слава. Он шел, держась за мамину руку. На сонной мордашке отпечаталась усталость от дороги. «Это они плесень маскируют!» — авторитетно заявил Иль. «Вон сколько воды вокруг! Не понимаю, как можно жить в такой сырости!» И он скорчил неодобрительную гримасу. «А мне нравится!» – пожала плечами Оля. По потолку со смешками пронеслась пара водных дев. Фильярк не удержался, закатил глаза, пробормотав. Кто б сомневался! Чем заработал неодобрительный взгляд жены? Вот она, выбор дочери, приняла сразу и без возражений. Водница так водница, какая разница? Меньше от этого она любить дочь не перестала. Зато для Фильярга стало настоящим шоком по возвращении домой обнаружить, что его дочь обрела первый дар воды. И смириться с этим было непросто. Новость о даре Оле быстро распространилась по асмосу, и многочисленные родственники не упускали случая посочувствовать папаше. Интересовались, не изменяла ли Случаем жена с кем-нибудь? Или четвертый не передал огненный дар дочери? Оплошал при зачатии? Третий советовал плюнуть и не обращать внимания. Его величество публично признал внучку, заявив, что о водном даре было известно давно, мол, у девочки склонность с рождения. И все помнят, насколько уникально появление двойняшек. Естественно, что огонь и вода поделили столь талантливых детей. Умом четвертый понимал грязные намеки, пепел, да и жена утешала. Поболтают и перестанут, но справиться со злостью не мог. Одно то, что имя его жены и дочери полощут в грязной воде, заставляло испытывать лютое бешенство. От дурного настроения страдали все. В первую очередь боевые маги, которым фильярк, благо запись работы координаторов, велась на кристаллы устроил подробный разбор боя по возвращению. Герои сражения краснели и бледнели, выслушивая. «А скажите мне, командир ярости, почему на втором часу вы отрядом повернули налево и устремились в чащу, когда вам было приказано оставаться на месте? Ах, тот участок атаковал Калкалас, Захотели проверить, на кого он там охотится?» И вы решили, что его действия важнее отданного вам приказа? Напомнить, к чему это привело? Выдвинувшись вперед, вы оказались окружены, половина отряда получила ранение, а ваши соседи вынуждены были вам помогать, отвлекаясь от собственных задач. А уж как потряхивала Академию! Сначала был, конечно, скандал, потом бунт. Кое-кто требовал убрать девчонку из академии. Позорит ведь своим присутствием название доблестного заведения. Предлагалось отправить водницу в ту же империю, мол, вода к воде. Оле пришлось бы туго, но на ее защиту встала четверка с братом во главе. Это внешний Иль медлительный. А как требовалось сделать что-то важное, его было не остановить. Потом подтянулась гвардия шестого отложив подготовку к выпускным экзаменам. Шиль, герой битвы, фактически легенда, малыши ходили за ним, открыв от восторга рты, пообещал лично накормить всех недовольных пеплом, так что бунт завял, не получив поддержки. А после его четвертое высочество нашел время для тренировок курсантов, и вот тут уже взвыли все, включая гвардию шестого. Четвертый теарат перешел на скрытое передвижение, стараясь не попадаться на глаза буйствующему главе семейства. Третий, смеясь, передавал, что к нему несколько раз приходили ущемленцы просить о заступничестве, мол, пепел с девчонкой, подумаешь, первый дар вода, не все так страшно, нет, так-то позор, но для королевской семьи не лично для них. Так, пусть корона с этим и разбирается. Главное, утихомирьте озверевшего главнокомандующего. Житья нет. Лютует так, что дышать страшно. Меньше всех переживала о шумихе Оля, улыбалась, пожимала плечами на упреки, отмахивалась от обвинений и не оправдывалась совсем. Разговоры о ней стихли быстро. Хватало и других новостей. Свадьба пятого, победа над Балахонами. Странные жрецы смерти, Геройство шестого, Пугающий слуха его невесте И скрытая свадьба Альгара с Майрой, Назначенная на зиму. Ну и больше всех волновали Осмосцев земли, возвращенные императором. «Кто куда поедет?» Насмешливо спрашивали одни. «Дураков нет! На словах-то автономия, А на деле мокрицы все равно Не дадут спокойно жить!» Но споры не стихали земли предков манили к себе. «Не отдавать же их обратно макрозадам!» возражали третьи. Народ задумчиво чесал в затылках, а молодежь писала прошение на имя короны и паковала вещи. Ехать на свадьбу Фильярк не хотел. Мороки много, толку мало, но Юля настояла. Ей хотелось посмотреть империю, обменяться опытом о женском образовании, поездить по местным школам, посмотреть университет, «Детям тоже будет полезно», – заявила она, и вопрос был решен. Из-за планов Юли они приехали самыми первыми. Остальные – Харт с семейством, Альгар с Майрой и сам жених с матерью – должны были прибыть позднее. «Надеюсь, нас поселят не в бассейне», – проворчал Фильярк, мрачно осматривая стену коридора, залитую журчащим водопадом. Так-то красиво, струйки воды подсвечены в разные цвета, но на улице не жаркое лето, а середина осени, так что фильярк не отказался бы от камина с добрым огнем. Оля отпустила руку брата, шагнула к стене воды, махнула, приветственно, точно подружку увидела, из воды поднялась, вырастая ее копия, разноцветная такая, с лиловыми волосами, зеленым лицом и сине-желтым платьем. Вышла из воды, застыла рядом. Их сопровождающий аж воздухом подавился от удивления. «Только этого нам не хватало!» — стиснул зубы фильярк. «Быстро ты себе подружку завела!» — одобрительно улыбнулась Юля. «Ей всегда было плевать на общественное мнение. Она ведь покажет тебе дворец!» Водная Оля согласно кивнула. «Ну вот видишь, а ты переживал!» Успокаивающе погладила по плечу мужа Юля. «Здесь наша дочь в полной безопасности, вода за ней присмотрит». «Хотелось бы верить», — не согласился муж, настороженно смотря, как две девочки идут вперед по коридору, и Иль, растерянно, не зная, как реагировать, плетется следом. «А мы посмотрим колкаласа, дернул его за штанину Слава. «Конечно», — пообещал Фильярк, подхватывая сына на руки. Орыхчану он и сам хотел навестить, проверить, насколько выполнили свое обещание шакринарцы. Император ведь лично пообещал, что они позаботятся о гости. Принес ментальную клятву, драга, что для исцеления его родственника будет сделано все возможное. «Исследовать будут!» С ноткой зависти прокомментировал первый, но Фильяргу было все равно. «Пусть исследуют, главное, чтобы излечили». Колкалос, который не может летать, это уже не Колкалос. а ведь еще совсем молод, вся жизнь впереди». «Ваши покои!» — с поклоном распахнул перед ними двери сопровождающей и напомнил. «Его Величество ждет вас в зале приветствий через два часа». «Ого, камин!» — обрадованно выдохнул Илья, первым заскакивая внутрь. Девочки степенно зашли следом, держась за руки, как закадычные подружки. «А ничего, что они такие!» — обеспокоенно уточнил Фильярк, ревностно наблюдая, как его дочь о чем-то шепчется с этой, которая мокрая, прозрачная, еще и сыростью воняет. «Успокойся, все хорошо!» — насмешливо ответила жена. «И поверь, если бы можно было ходить под ручку с огнем, вы бы тоже так ходили!» Фильярк возмущенно фыркнул, тоже придумала под ручку. Огонь — это сила, это мощь, ему не нужны всякие там нежности и глупости. Зал приветствий ослеплял, подавлял, внушая уважение количеством потраченных на него денег. Картины во все стены, композиции из драгоценных камней вместо цветов, вазы в рост человека на полу. Вода под стеклянным полом, вода за стеклом потолка, стаи разноцветных рыб, рыбы покрупнее, серыми тенями скользящие по потолку. Дети восхищенно крутили головами, а Фильярк напряженно улыбался. Уж больно удивленно вытягивалось лицо императора по мере их приближения. Глаза сначала расширились, а потом в них заплескалась ехидная насмешка. Мы рады приветствовать четвертое высочество с семейством! Коротко кивнул император после представления и взаимного обмена любезностями и тут же озвучил причину своего ехидства, вперяв пристальный взгляд волю. Водница! Неужели глаза меня не обманывают? Та самая, о которой мне все уши прожужжали? Скорее, пробулькали, Исключительно про себя поправил его фильярк, подавляя желание задвинуть дочь за спину, закрыв ее от слишком явного интереса старика. — Рядом с вами познакомиться, — присела в реверансе Оля, потом поклонилась по традиции Асмоса. — Какая прелесть! — искренне восхитился Аврий. — Милые мои, тот стол со вкусностями приготовлен для вас. И его величество указал, на заставленный сладостями стол. Дети не заставили себя уговаривать. «Не думал, что астма сможет родить подобную жемчужину еще и в королевской семье!» Ехидство сделалось столь явным, что Фильярк ощутил желание прибить старую плесень. «Прямо чудо! Но как?» И Аврий требовательно посмотрел на гостей. «Двойняшки», — спокойно пояснила Юля. Я обязана воде рождением дочери. Поразительно, признался император. И спасибо. Мне теперь легче от мысли, что огневик станет мужем внучки. Как говорится, в каждой семье свой омут с мертвецами. Мы предпочитаем мертвых сжигать, а не топить, с намеком произнес фильярк. Ну да, ну да. Без раздражения согласился император, продолжая, Взглядом следить за тем, как водная дева показывает девочке самые вкусные десерты. «Сразу говорю, я согласен, императорская школа славится своими учителями. Вы можете ее посетить и лично в этом убедиться. Это школа с хорошими традициями обучения принцесс воды. К тому же вы устроили учебу моей внучке. «Я готов в ответ позаботиться о вашей дочери!» Юля нашла руку мужа, сжала ее, ощущая, насколько горячей стала кожа. Еще немного и полыхнет. Надо срочно спасать ситуацию. Благодарим за щедрое предложение, но вы не можете представить, насколько привязаны друг к другу двойняшки. Они не переживут разлуки. И не стоит беспокоиться, мы уже договорились об учителях из Такиев. «Токийцы! Эти пираты! Вы с ума сошли! Допускать их к девочке!» Искренне возмутился Аврий. «Я бы к ней вообще никого не допускал, даже вас!» Внезапно искренне признался Фильярк. Аврий несколько секунд смотрел на него молча, потом громко расхохотался. «Единственная дочь, да?» — спросил он, утирая слезы. «Ничего, все отцы через это проходят». Поначалу убийственно, потом смиряешься. И да, вам проще. Даже омут искать не потребуется. Пепел развеял, и все. Завидую. Фильярк впервые посмотрел на Аврия заинтересованно. Сколько там у него дочерей? Жирква вылетела из головы. То ли две, то ли три. Может, обсудим как-нибудь? Спросил он, откашлявшись. Заодно свежую партию огневухи продегустируем. Его императорское величество оценивающе оглядел внушительную фигуру принца и одобрительно кивнул. Вечер обещал быть интересным. Ты понимаешь, я хоть и четвертый, но чувствую себя первым. Большая семья, такая ответственность. Я столько со своими детьми не вожусь, как с братьями. То один радует, то второй. Фильярк уже не помнил, когда они перешли на ты. С огневухой такое бывает, вроде первую рюмку поднимаешь, вежливо желая собеседнику процветания его стране и получая в ответ на вторую такое же вежливое пожелание. На третьей они обсудили победу, за четвертой отдельно подвиг шестого, ну а потом пили за будущее поколение. Фильярк не желал хвалебных слов для ее высочества. Император плыл, счастливо улыбаясь. И принц похватился. Возраст, огневуха же коварно, как бы его потом не обвинили в покушении на его императорское величество. Но Аврий проявил истинно императорскую стойкость. У меня, конечно, детей в разы меньше, но у каждый муж. И Аврий досадливо поморщился. Ты не представляешь, какое это болото. Сначала выбери, да не просто так, а чтоб по сердцу был. «Ну, а женские капризы я тебе скажу. Как начнут сырость разводить, хоть топись!» Фильярк сочувственно кивал. Сложно представить, во что превратился бы дворец Асмоса, если бы в нем продолжили жить все матери. Огонь, наверное, сбежал бы от такого количества женщин, борющихся за власть и внимание короля. Им и без того интриг хватает. Вон, пятая сколько натворила. Благодаря свадьбе сына, Она получила освобождение, проведя в заключении почти 15 лет. Фильярг надеялся, что тюрьма благотворно повлияет на ее характер. Третий, конечно, будет приглядывать, но зачем ему лишняя работа? Они и так столько всего выслушали, озвучив ему планы на ближайшее будущее. И в слегка нетрезвой, а может и не слегка, голове Фильярга зазвучал голос брата. «И почему я не удивлен?» вымораживающе устало вопросил Харт, оглядывая понурившихся молодых. Мало того, что сбежали из дома оба. Майра, не думай, что я простил твой поступок с охраной. Наказание получишь позже. Тебя шестой. Как и твоего друга, это тоже касается. И никакими подвигами не оправдайтесь. Хватит. Выросли. Пришла пора вкусить полную ответственность за содеянное. «Конечно, награду отбирать у вас никто не собирается. Все же впервые трое граждан нашей страны удостаиваются высшей награды – радужной звезды от императора. Даже четвертому лишь артефакт перепал. Правда, не понимаю, зачем звезда Драга? Куда он ее цеплять будет? Или проглотит и станет хранить в желудке? Фильярк, пусть жена уточнит. Интересно же. Спать не буду!» Присланные шакренарцами подарки мы поместили в хранилище. Заберете после наказания. Но свадьба! Харт страдальчески воздел глаза к потолку. Чем вас не устраивали простые гости? Тетушки там, дядюшки троюродные. Скучно показалось? Вам самого императора подавай, со свитой. А о том, чего нам будет стоить его визит, вы, естественно, не подумали. Я сам все подготовлю. Скинулся шестой, упрямо поджал губы, глянул, точно ударил. «Угу! наследник престола в охране дворца вместе с безмолвными. Прекрасная работа! Язвительно, ответствовал третий, ни разу не испугавшись. А ее высочество пойди в дежурные менталисты, пойдет? Пойдет! Серьезно. Она вообще стала меньше улыбаться, кивнула Майера, и третий наградил ее изучающим взглядом. «Здоровье!» — тихо уточнил он у четвертого, присутствовавшего при разносе молодых. В норме источник и тот практически стабилизировался. «Дар, Кайлис, — говорит, — сильнее стал. Куда уж сильнее!» — вздохнул Харт, скептически оглядывая звезду менталистики. Бледновато, тыщевато, волосы вон, как снег стали. И глаза постарели, став серыми, взгляд такой, словно в себя смотрит но, главное, глаза теплеют, стоит им обратиться к шестому, хоть это в ней осталось прежним. — А что с корсетанцами? спросил он вдруг, вцепляясь взглядом в лицо девушки. Та вздрогнула, поежилась и тихо ответила. — Так нет их больше? Она их забрала, а остальных вы покрошили. «Ну — Ну-ну. Ни разу не поверил ей Харт, и Фильярк тоже с сомнением посмотрел на Майру, До этого он не задавался вопросом «А что дальше?». Ему казалось очевидным то, что смерть, получив свое, отступила. забыла о жреце, но Харт, похоже, так не считал. «Сколько раз они с тобой связывались?» «Как?» «И что хотели?» Обрушил он на девушку быстрые вопросы. Шестой напрягся, потянул невесту за спину, но Харт останавливающе покачал головой. «Тебе тоже нужна правда, малой». — Все нормально, — успокоила его Майра, взглянула на Харта, улыбнулась, и Фильярк ощутил, как мороз побежал по коже, а огонь внутри испуганно притих, и что-то такое мелькнуло в серых глазах, что разом вспомнились волна тумана, запах тлена и изморозь в воздухе. Он аж отступил, зато Харт подобрался, став напоминать вышедшего на охоту хищника. — А вот ольгар Придвинулся ближе, еще и руку на плечо Майре положил, напоминая, что он целиком и полностью поддерживает невесту и готов взять на себя ответственность за ее проступки. Они действительно приходили благодарить. Майра оживала на глазах, голос окреп, ее явно развеселило вытянувшееся от удивления лицо Харта. Ну и передать, что на юге фарсы эпидемия. Что-то там из земли нехорошее достали. Целители пока плохо справляются. У жнецов много работы, но им нравится. Они просили сказать, что не в обиде на вас и даже уважают. Вы оказались достойными противниками. Еще сказали, что проблем на их родине не будет. Лучшие ушли сюда, а те, кто там остался, уже лишились благодати богини. А без подпитки ритуалы станут бессмысленными, «Жнецы, значит?» — протянул таким тоном Харт, словно речь шла о новых заговорщиках. «И ты все еще главная жрица?» — Майра невесело усмехнулась, пожала плечами. «Единственное, если это вас успокоит». «Меня это обеспокоит», — холодно заверил ее Харт. «Как и твой новый статус, ты ведь единственная среди живых, кто связан со смертью». «Способ связи какой?» Они предпочитают сон. «Уже лучше», — скупо улыбнулся Харт, однако глаза остались ледяными. «Значит, нас не будут беспокоить черные балахоны, разгуливающие по дворцу в поисках своей жрицы. Впрочем, охрану я предупрежу. Ты понимаешь, зачем они к тебе приходят?» «Поболтать?» — неуверенно спросила Майра. Судя по выражению лица Харта, он готов был побиться головой о стену от ее непонимания. Ты, их связь с живыми, плюс смерть не отменяла твоего назначения. Ты все еще главное для жнецов. Они ждут от тебя управления, понимаешь? Считай их своими первыми подданными, пусть и мертвыми. Я договорюсь с Кайлисом и подготовлю курс для тебя. Приступишь к обучению сразу после каникул. Если тебя уж угораздило влезть в это, изволь хорошо выполнять свои обязанности. Майра растерянно кивнула. Она явно не думала о жнецах в таком ключе. «Ну а со смертью тебе не стоит общаться», — продолжил Харт. «Ты уже раз потеряла источник. Не рискуй больше. Все же ее визиты губительны для живых». «Хорошо», — согласилась Майра, и Альгар подбадривающе погладил ее по плечу. Тогда, Майра, получишь наказание от Кайлиса, ну и продолжаешь ежедневные осмотры у целителей. И не морщись мне тут, шестой, проследишь. Надо будет силой потащишь. Альгар, твое наказание фильярка звучит, как и шильярду. А теперь свободны. Я думать буду, как нам императора принять без потерь. «А еще каждый из зятев норовит на трон свою задницу взгромоздить!» Фильяр качнулся, посмотрел на того самого императора, которого им зимой принимать, и понял, что не все так уж и страшно. Сядут у камина, нальют по бокалу, закуски поставят, а больше ничего и не надо. И, кажется, он не так много и пропустил, утонув в воспоминаниях. Достали сопли разводить. Честно, я даже рад, что твой брат женится на цветаре. Хоть встряхнет это болото. Ты не думай, я все вижу. И как он на нее смотрит, и как защищает. Нормальный мужик, настоящий. Ну и дипломат отличный. Это даже мои министры оценили. За три месяца организовать первое поселение на отданных вам землях. Способный парень, что и говорить. Фильярк кивнул, соглашаясь, голова упала на грудь, не желая больше подниматься. «Так что я готов и дальше с вами, родница! Упрочем отношения, а? Хорошо же начали!» Родница, сказанная, ошпарила кипятком, выметая сонливость из головы. «Дочь не отдам!» Фильярк стукнул по столу так, что стоявшие на нем рюмки подпрыгнули, звякнув. — Так не на совсем, — возразил Аврий, взмахом руки убирая пролившиеся капли. — У нас каникулы длинные, будет навещать. А здесь родной дядя присмотрит, да и я, клянусь, не спущу с нее глаз. А как огонь проснется, обратно отправим. — Не уговаривай, — помотал головой Фильярк. Пол поплыл, стены тоже, в желудке булькнуло, и он решил притормозить с выпивкой. Она сама не хочет, а мнение детей я уважаю. Иногда. — Ладно, — сдался Аврий, — девятилики с тобой. Не хочешь — не надо, но мужа я хоть могу ей предложить. Пойми, головешка пепельная, ей со своей стихией проще жить, чем с огнем. А у меня молодцы, вдокрасавцы, да в целая страна. Отпусти ее ко мне, как подрастет. Может, кто по сердцу придется? Фильярк зарычал, опрокинул в себя полную рюмку. Огонь хлынул по венам, в голове окончательно зашумело. «Она еще маленькая! Рано о таком думать!» Внутри бушевал смерч ненависти при одной только мысли, что его кроху, его малютку, принцессу, радость глаз потащит в постель какой-то прыщ, хотелось убить всех. «Рано, рано!» — успокаивающе закивал император. «Только дети растут. Вот так!» И он рукой изобразил стремительный полет. Рухнул лицом на стол, дрыгнул ногой, всхрапнул. «Не успеешь оглянуться, как уже невеста!» Пробормотал и громко с присвистом захрапел. «Рано!» — мотнул фильярка головой, прикрыл на секунду глаза, мгновенно проваливаясь в глубокий сон в котором черные балахоны водили хоровод вокруг Оли, вопя противными голосами. «Выбери меня! Выбери меня!» Асмос. Королевский дворец. Ворвавшийся в кабинет первый заставил Харта поморщиться, вспомнить о том, что родственные отношения не всегда хороши. Чаще обязывают, чем приносят пользу. И помечтать о том, чтобы приучить братьев записываться на прием заранее и в порядке очереди. Ну или хотя бы стучаться. А тут такое чувство, что у него не кабинет, а проходной зал. Лиестер дошагал до стола, наткнулся на брата взглядом, растерянно заморгал, точно не ожидал его здесь увидеть. Харту стало интересно. Он откинулся на спинку стула, оценивающе оглядел старшего брата. Любопытно, какая идея овладела им на этот раз? Вид всклокоченный, взгляд с легкой степенью безумия, костюм мятый, явно не свежий. Харт кашлянул, привлекая к себе внимание. Брат встрепенулся, вопросительно посмотрел на третьего. Точно это он к нему пришел, а не наоборот. «Что-то случилось?» — ласково уточнил Харт. «С учеными надо, как с детьми, мягко, а то спугнешь гениальность, лишив асмос важного изобретения». Лиестер на вопрос не ответил, продолжив мысленный спор вслух. «Тебе не кажется это странным?» Харт поморщился. В такие моменты он начинал жалеть о том, что сам добровольно занял это кресло. И теперь с самыми разными просьбами и проблемами родственники шли к нему, точно он последняя инстанция асмоса. Она ведь использовала огонь в детстве. У нее явно склонность к этой стихии. Пусть ходили разговоры о том, что Ассара обещала дочь в воде, но знаешь, как это бывает у беременных? Харт не знал. Страхи, тревожность, боязнь потерять ребенка. Мало ли что там привиделось Ассаре. Стихии не требуют в благодарность посвятить им ребенка. Чушь. «Выбор не зависит от их желания, даже от желания самого ребенка. Это как хотеть сделать кожу черной вместо белой. Если у тебя родители-огневики, выбора нет, ты будешь владеть огнем!» Харт намекающих мыкнул. «Знаю я, что это правило не сработало», — раздраженно ответил первый. «Мне вот непонятно, почему, сколько не думаю, ни одной здравой идеи!» «Уверен, не стоит сильно переживать. Дождемся пробуждения второго дара. Это точно будет огонь!» Пожал плечами третий, с сожалением откладывая любопытный, между прочим, доклад в сторону. Загадка племянницы мучила и его. Пусть они часто говорили о том, что в семье может родиться водница, но лично он не верил в это. «Не все так просто!» Вздохнул Лиестер, усаживаясь, наконец, на стул. Поерзал, пытаясь устроиться удобнее. Да, о стульях в кабинете Харта давно легенды ходили. Говорили, что он туда темных духов поселил, дабы они грызли посетителей именно за то место, на котором те сидели. Я тут поспрашивал немного. Харт удивленно вскинул брови. Поспрашивал? Брата обычно за пределами лаборатории не встретишь, а тут расследование затеял. Эк, его любопытство заело. Знаешь, где эта крошка, частый гость? Харт знал. Не одобрял, конечно, но не вмешивался. В конце концов, кузен взрослый давно. Должен понимать, если что-то случится с девочкой, а Сара ему голову открутит. И не посмотрит на заслуги и занимаемую должность. Но он сделал заинтересованное лицо, не мешая брату высказываться. Третий всегда благосклонно относился к потоку красноречия подозреваемых. Бывает, столько всего занятного выловить можно. «Он ей красноглаза подарил», — обвиняющий бросил Лиестер. «Ты же понимаешь, что это значит?» «Девочкам нравятся эти звери», — осторожно не согласился Харт. «Нравятся!» Первого подбросила на стуле. Он заметался по кабинету. А еще им нравится проводить вечера в Академии Ментала, да? И вести долгие беседы с ректором. Очевидно, он ее учит. А ведь ей еще пятнадцати нет. Бросил он упрек. Харт мог бы добавить странностей. В укромном месте лежал доклад от безмолвных, охранявших девчушку. Но не стал. Брат и так не в себе. Вон как нервничает. Нечего подкидывать дров в костер. Мы с самого начала знали, двойняшки развиваются быстрее обычных детей, напомнил Харт. Но не настолько! Простонал первый, растер ладонями лицо. Пожаловался. Чем больше думаю, тем больше кажется, мы упускаем что-то из вида. Нечто важное. Я наблюдал за ней. Ни малейшей тревоги. Другой ребенок на ее месте. Не знаю, пеплом покрылся бы от огорчения, что он не повторил путь родителей. А это ведет себя так, словно стихия. Ее осознанный выбор. Захотела вот эту игрушку, получила, и плевать на то, что остальным ее игрушка не нравится. Харт задумался, признавая, что в словах брата есть смысл. его тоже посещали такие мысли, правда, он списывал поведение Оли, на унаследованную самоуверенность Осары. Помнится, Юля тоже вела себя так, словно у нее за спиной постоянно горела, сохраняя пламя. «Не понимаю, ты считаешь, огонь не проявится?» нахмурился Харт. «Для себя он уже поставил точку в этом расследовании. Будет вода и огонь плюс менталистика. Возможно, племянница станет новой звездой на радость Кайлису. Необычно, конечно, но ничего плохого в талантах девочки нет. Ее больше интересовал ее брат. Его больше интересовал ее брат. Все же ему предстояло унаследовать четвертый теорат А Оля выскочит замуж и станет заботой мужа. Это в лучшем случае в худшем. Он ее в свое ведомство пристроит. А что, если это будет не только огонь? Спросил Лиестер, посмотрев на Харта больным взглядом. Третий похолодел. — Вот только этого им не хватало. — Больше двух стихий она не выдержит, ее разорвет! — сорвался он на крик, с ужасом представляя состояние Фильярга и Юлю от таких новостей. Потерять дочь, которая даже до совершеннолетия не дожила, это не просто горе, это перечеркнутая жизнь. — Не уверен, — не согласился вдруг Лиестер. Потер переносицу. Во взгляде ярче разгорелось безумие. «Эта девочка сводит меня с ума!» Признался. Но ну, Ассара запретила исследовать дочь. Я пытался. Тайно. Так почему не поехал на свадьбу? Рявкнул, разозлясь, Харт. Кто у них ученый в семье? Кто должен решать подобные вопросы? А если макрозады заинтересуются? Им и намека хватит, чтобы развести огонь, — тяжело повысил голос Лиестер. Некоторое время они молчали, осознавая глубину проблемы. — Двойняшек сам Девятеликий не поймет, — вздохнул Харт. — Да, дети двух миров, и надо было им туда так часто мотаться. Еще и Серега, которого дети просто обожали. Парень, конечно, отличный. Со вторым близко сошелся, у них теперь по коллекции баров. С четвертым, на почве какой-то там борьбы, даже отец его жалует. Помнится, недавно в советники звал. В шутку, конечно, но все же... Нет, было бы неплохо найти виновных в странностях племянницы, но Харт понимал тщетность поисков. «В империи и без меня найдется кому за ней присмотреть», скривил лицо Лиестер. Аври не упустит случая повосторгаться мудростью водницы в семье огневиков и предложит оставить Олю там на учебу. Я вот думаю, зря вы второму намекнули, что его присутствие на свадьбе нежелательно. Мол, напьется, наговорит лишнего, на дуэль нарвется. Он бы отвлек внимание от девочки. Не уверен в его полезности. Хмуро возразил Харт, уже представляя себе уровень проблемы. Дуэль Ларса и какой-то плесени. Да и некогда ему. Его орден наемников к себе зовет. головой. Ого! — удивился Лиестер. — Я всегда думал, что любовь Ларса — море. По мне лучше наемником, чем пиратам. — усмехнулся Харт. Так что я не стал возражать. Отец тоже дал добро. За женой и ребенком мы присмотрим. Со вторым Теоратом тоже проблем не будет. Полно кандидатов. Вот и еще один брат покинул Асмос, — опечалился Лиестер. Не слишком это и плохо выбирать свой путь. Но мы-то с тобой останемся верны Асмосу. И Харт поднялся из-за стола, дотянулся, чтобы ободряюще хлопнуть старшего брата по плечу. Он сам точно не покинет страну. Здесь его огонек, его судьба и работа, которую он любит, несмотря на всю ее пепельность. Шакринару. Императорский дворец. Юля поднялась среди ночи. Виновато было незнакомое место, из-за которого она вертелась на кровати без сна. Женщина с завистью покосилась на сладко храпящего мужа. В его мокрой одежде, головой вниз, с хохотками приволокли водяные девы. Давясь от смеха, с восторгом поделились, что император в таком же состоянии. Пожелали хорошей ночи и удалились. По потолку Юля, молча сдерживая, рвущееся наружу ругательство, посмотрела на расплывающееся по одеялу мокрое пятно, призвала огонь, осторожно высушила белье и одежду мужа, потом раздела фильярга. Легла. Но сон не шел. В голове крутилось всякое. Вдруг муж согласился оставить здесь Олю, хотя вряд ли. Он помешан на дочери, пусть и тяжело переживает ее открывшийся дар. Еще и дворец, шепотки, взгляды. Она словно заново в конфронтации с птичником оказалась. А ведь Харт намекал на глупость ее затей, Но не поверила, казалось, цивилизованные люди всегда найдут общий язык. Не учла, что некоторые предрассудки сильнее воспитания. Непонятно, как собирается здесь выживать пятый, если на нее смотрят, словно на мерзкое насекомое по случайности оказавшиеся во дворце. Хорошо, хоть прибить никто не пытается, только взглядами топят. Бррр. И она передернула плечами. Впрочем, Арвел собрал внушительную команду поддержки. Харт ругался, что половина дипломатической службы за ним ушла. Лучшие. Но вроде они постоянное представительство в империи открыть собираются, так что парни без работы не останутся. Встала, закуталась в халат, заглянула по очереди в комнаты детей, им выделили шикарные апартаменты с просторной гостиной, уютной столовой и спальнями, каждому из детей досталась отдельная комната. Юля постояла над младшим, поправила одеяло, умилилась сладкому сопению, потом заглянула к Илье. Второкурсник уже, еще и старший в команде. Она не раз замечала, как знакомо сын хмурит брови, как крепнет его голос, как появляются в тоне командирские нотки и как он в этот момент становится похож на отца. А вот третья комната оказалась пуста. Сердце тревож... тревожно сжалось. Юля задохнулась, вдавила ладонь в грудь, пытаясь совладать с приступом паники. Это дворец, тут полно охраны, причем своей и чужой. Но сердце заходилось, отказываясь успокоиться. — Где? — рявкнула Юля. Голос в пустой комнате разлетелся, ахнул жгучим эхом. — Я тебя чую, выходи! Она раздраженно потерла, простреливший болью лоб. От стены отделилась прозрачная фигура, застыла, переливаясь серебром в свете луны. Она тебе не подружка! С угрозой произнесла Юля, ощущая стойкое желание шандарахнуть фигуру огненным сгустком. Прав был Драго, когда говорил, что огонь в ней всегда будет на первом месте, а вода так, в запасных. И врагов она будет сначала сжечь, а потом уже топить. Моя дочь еще маленькая, понимаешь? Злость душила. И винить в произошедшем можно было лишь себя. Сама привезла сюда детей. Юля, казалось, она поступает правильно. Помнила ведь какого это остаться с даром один на один. Как тяжело было принять воду, когда вокруг огонь. Вот и захотелось дать дочери шанс побыть с такими, как она, ощутить единство со стихией. Отличный же был план. Но, кажется, она перестаралась с заботой или кто-то обнаглел. Она не осознает своих сил и возможностей. Фигура молчала, и собственные требования оказались уже жалкими. Потому Юля не стала говорить о том, что нарушать режим плохо, что ребенок должен по ночам спать, а не шляться неизвестно где. «Отведи меня!» — потребовала, протягивая руку.